но люди в суете повседневных дел не забывали о Боге. Минутной и секундной стрелок не было. Их часы XIV-XV веков не имели. Вестминстерские часы, старейшие в Европе, установлены в 1288 году. показывали не только время, но и что сейчас на море: прилив или отлив. Какие часы описаны в романе Дюма. Хотя Англия в то время ещё не звалась Королевой Марии. Лондон уже тогда был крупнейшим морским портом, торговавшим со странами Балтики и Средиземноморья. Знать о морских приливах и отливах лондонцам было не менее важно, чем знать который час. Было в этом соединение времени, человеческих дел и вечного времени, природных явлений и цель назидательное напоминание о краткости человеческой жизни. Как движется к земле морской прибой, Так и ряды бесчетные минут, Сменяя предыдущие с собой, Поочередно к вечности бегут. Резец времен у жизни на челе, За полосой проводит полосу. Все лучшее, что дышит на земле, Ложится под разящую косу. писал Шекспир в 60-м сонете. Часы на башне королевского дворца будили у него те же мысли, что и замшелый мрамор Вестминстерских царственных могил. Но таких часов, как в маленьком городке Сент-Олбанс, неподалёку от Лондона в графстве Хартфорд, не было во всей Англии, и быть может, во всём христианском мире. видевшие их девяси говорили, что вряд ли когда-нибудь искусность мастеров будет превзойдена. Зовали его действительно Ричардом Уильямсфордом, тот автором графини Сосбери не погрешил против истины. Человек он был удивительный, и имя его окружено легендами. Впрочем, и то, что достоверно известно о его жизни из хроники XIV века, деяний аббатов монастыря Святого Альбана, изданных в Лондоне в 1867 году, свитков парламентских петиций, Лондон 1832, королевских указов, писем, распоряжений о судебных расследованиях, выходящих в течение в ужасе этой серии публикаций из фонда Государственного архива Великобритании и других материалов о нём появляющихся на страницах зарубежных изданий по истории науки и в текущей исторической периодике скорее напоминает средневековую легенду Несравненная Минерва Теперь поселила Британию. Ричард Уэллингфорд, сын деревенского кузнеца, изучал механику не только в родительской кузне. Родился он в 1292 году в Уэллингфорде графства Беркшир. Отсюда его мануфактурное прозвище Мирянин. принимая постриг в вещи совсем мирским оставлял в миру и своё семейное родовое имя за ним сохранялось лишь его крестильное имя и имя города или селения где воле Божией он появился на свет в 10 лет мальчик лишился обоих родителей сироту усыновил дальний родственник един Хорский приор у Уильяма Киркби. Именно Киркби первым заметил его способности к книжному учению и понял, что не судьба ему быть